Глава пятая. Проснувшись, я не сразу поняла, почему моя постель покачивается, а тело ломит так, словно я спала на камнях. Более того, спала не одна и почему-то полусидя. Едва приоткрыв глаза, тут же все вспомнила и отпрянула от мужчины, на плечо которого положила свою голову. К счастью, лорд Берт спал. Я поводила ладонью перед закрытыми глазами советника, дабы убедиться, что это не притворство, но ни один мускул не дрогнул на его лице, а дыхание оставалось мерным и спокойным. Отодвинув занавески, я увидела, что за окном уже вовсю сияет солнце. Ночь была позади. Оглянувшись, вновь посмотрела на мужчину. При свете дня он не казался таким бледным, как накануне. Я неуверенно придвинулась ближе и положила ладонь ему на лоб, едва касаясь кожи жара тоже не было. Оставалось надеяться, что когда советник очнется, то вновь будет вооружен неизменной ухмылкой и острым языком. Я опустила руку и отодвинулась к окну. Мысли вернулись к прошлой ночи. Сейчас, когда все осталось позади, я была не настолько уверена в своих силах. Что, если моя угроза показалась графу Риверсу недостаточно убедительной? Размышление прервал тихий шорох рядом. Лорд Берт проснулся, и наши взгляды встретились. Я молчала, предоставив ему время вспомнить и осмыслить события вчерашней ночи. «Кажется, вы крупно просчитались», — заметила я, погодя. Если советник изгорал со стыда, то умело это скрывал. «Кажется, я невольно стал вашим спасителем». — сказал он вполне серьезно. Не окажись меня рядом. Виновы пили бы вы. Не будь вас рядом, я бы не оказалась в этом ужасном доме. Шах и мат. Но внезапно вместо ужаса или стыда на его лице заиграла улыбка. Именно улыбка, а не усмешка или ухмылка, к которым я привыкла. — Вы довольны? — изумилась я. — Стоило оставить вас там. «Разве вы смогли бы так поступить?» Теперь он еще и издевался. «Я сказала графу, что меня не пугают отрубленные головы», — уязвленно заявила я. «Спросите у него, на что я способна». Лорд Берт расхохотался. «Вы действительно так сказали? И какое у него было лицо?» «Виноваты. Значит, ему есть что скрывать. Вы взяли его под стражу?» «Я хотела, но решила повременить». «У меня достаточно доказательств, чтобы сделать это в любой момент. Мы забрали с собой служанку, которая отравила вино». «Это правильный ход». Он стал чуть серьезней. «А вино? Его вы тоже забрали?» «Нет». Я подменила вино в его кабинете и наблюдала за тем, как граф Риверс пьет собственную отраву. На лице лорда не осталось и тени улыбки. Мужчина подался вперед, внимательно вглядываясь в мои глаза. Я почувствовала себя неуютно, но не отодвинулась. «Вы бы на моем месте сделали то же самое», — добавила я. «Да», — согласился лорд Берт, продолжая пристально изучать меня. «Именно так я бы и поступил. Тогда почему вы так на меня смотрите?» — не выдержала я. «Думаю о том, в кого я вас превратил, и чем дольше об этом думаю...» тем больше отвращения испытываю к самому себе. «Кажется, вы еще не до конца пришли в себя», — я отвела взгляд. В карете повисла неловкая пауза. Стоило остановить экипаж и вернуться к фрейлинам, но я продолжала смотреть в окно и ехать вместе с лордом Бертом. «Расскажите мне все по порядку», — не упуская деталей, — попросил мужчина. «Я пока не решила, стоит ли мне продолжать путь вместе с вами», ответила я, продолжая смотреть в окно. Теперь, когда я убедилась, что советник в порядке, мной завладели другие эмоции. Я даже могла предсказать, что последует за моими словами. Он начнет уверять, что играет на моей стороне и больше не будет никаких недомолвок. Сколько раз я уже слышала это и сколько обжигалась. Девушка, которая прислуживала Ивет в замке, случайно заметила кое-что. Когда она разбирала ее гардероб, то нашла любопытную вещь — платок с монограммой. Она рассказала об этом мне. Я надеялся, что это поможет обличить ее любовника или покровителя. Перед самым отъездом мне удалось выяснить, что эта монограмма скрывает за собой не человека, а приют графа Риверса. Из-за спешки не было возможности узнать больше, поэтому я принял решение рискнуть и посетить его имение. В моих планах было сблизиться с одной из его дам и расспросить про Ивет. Если бы я получил больше информации, то, возможно, помог бы вам избавиться от любовницы мужа раз и навсегда. Что ж, одно известно точно. Вряд ли граф Риверс станет моим союзником, а если и изъявить такое желание, то я его не поддержу. У вас бесспорный козырь. Его судьба сейчас в ваших руках. Одно слово служанки, и его осудят за измену. Неизвестно, как долго проживет эта девушка, так что я бы не упускал шанс использовать графа. Я приставлю к ней охрану. Вряд ли это ее спасет. Я отвернулась от окна и вновь посмотрела на мужчину. Сейчас он говорил со мной на равных. Прямой и открытый диалог. То, к чему я так долго стремилась — Только вот откровенность это была не вовремя. Ему стоило рассказать мне все намного раньше. И как же я должна, на ваш взгляд, использовать графа Риверса? Понять, кто является покровителем Ивет? Возможно, это сам граф. Но у меня есть на этот счет определенные сомнения. Если выбить эту почву у Ивет из-под ног, она потеряет контроль над ситуацией. Ни насмешливых ухмылок, ни колких фраз. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я никогда не думала, что ее угрозы серьезны, но в нашу последнюю встречу кое-что заметила. Ивет слишком уверена в себе. Сколько над этим не думаю, не могу понять. Да, она может стать фавориткой, Гарин готов дать ей этот статус, но ей этого мало». С какой стати она решила, что может стать законной женой? Даже если появится бастард, этого недостаточно. Никто не примет тот факт, что наследный принц собирается заключить брак с безродной девушкой, особенно после... Я запнулась, но Берт продолжил за меня, особенно после того, как его супругой была принцесса. Я лишь кивнула, подтверждая его слова. «Путь и к власти...» как лестница со множеством ступеней. Сначала ей нужно было привлечь к себе внимание принца. С этим она справилась легко. Очаровать его и затащить в свою постель тоже удалось без труда. Куда сложнее влюбить в себя принца. Но и с этим она справилась безупречно. А вот дальше начинается настоящая игра. Дождавшись, когда Галин станет королем, ей нужно укрепить свои позиции в данном случае в отношении вас. Сейчас, когда вы на пути к брату, она уверена, что справилась с этой задачей. Следующий шаг — убедить Галина признать ее официальной фавориткой. Не мне объяснять, насколько это будет болезненно для вас. Он даст ей право вмешиваться в дела королевства. Ее слово будет иметь вес так же, как и ваше. Он практически уравняет вас, что унижает королеву. Остается последний шаг — Ваша трагическая смерть или опозоренная честь не делает ее королевой, но избавляет от соперницы. Сейчас она безродная, но я более чем уверен, что после этого появится влиятельный мужчина, имеющий достаточно громкий титул, чтобы просить признать ее своей дочерью. Он расскажет правдоподобную историю о том, как отдал внебрачную дочь в приют графа. Гарин, конечно же, позволит это сделать, и Вет перестанет быть никем. А на такой женщине он уже сможет жениться и сделать ее новой королевой. Если она к тому моменту родит сына, это только упростит дело. И все это вы поняли, узнав, что она воспитывалась в приюте графа Риверса? Я считал, что ее цель — стать любовницей наследного принца и, возможно, фавориткой в будущем. Но однажды Галин явился к матери и сказал, что хочет жениться на этой женщине. Слова были сказаны в запале, но мне сразу стало ясно, что эту мысль и Вет постепенно взращивает в его голове. Поначалу это выглядело как пустые амбиции тщеславной актрисы и потому не вызывало беспокойства. С вашим появлением Вет не успокоилась, а только сильнее стала цепляться за принца. Что самое интересное... Почувствовав, что может не удержать его любовь, она стала совершать ошибки. Покушение на Сергуна и поспешный переезд и ветва дворец лишь укрепили меня в подозрении, что ее претензии на трон не беспочвенны. Я не уверен, но похищение короля произошло в поразительно удобный момент для ее плана. А на такое могли решиться лишь очень влиятельные люди, которым хочется дорваться до власти» хотите сказать, что причиной всему не король Айнен? Король Айнен достаточно жестокий человек, поглощенный жаждой завоевания. Скорее всего, кто-то вступил с ним в сговор. Айнен помогает избавиться от короля, а ему в подходящий момент, когда власть будет захвачена, выделят щедрый кусок земли в обмен на перемирие. Сделка вроде бы сомнительная, Но не стоит забывать, что каждая из сторон преследует свои цели. Король Айнон верит в то, что сумеет заполучить не только обещанный кусок земли, пока будут идти внутридворцовые интриги, а наш неизвестный достаточно легко раздает обещание поделиться тем, что ему, в общем-то, не принадлежит. В таком случае следовало просто рассказать все Галину. Я не верю в то, что он закроет на это глаза. Я не в фаворе у короля. — Горько усмехнулся Берт. — И более чем уверен, он мне не поверит. Довериться кому-то при дворе я не рискнул, ведь предателем может быть любой. Фрея... Что ж, я давно перестал делиться мыслями с королевой. Если бы она поняла, что есть шанс предотвратить войну и вернуть старшего сына, то вполне могла бы пожертвовать вами, заключив какую-либо сделку с интриганами и ее не остановил бы страх перед гневом вашего брата. Как мать, она бы заплатила эту цену. Это ваша война, Алис, и только ваша. «Неправда», — возразила я, — «это не моя война. Меня насильно втягивают во все это». «Это так. Но вы будете вынуждены держать удар. Мало кто вступает в войну по собственному желанию. Действовать через Ивет. Этот план достоин восхищения». Никто не заподозрит безродную актрису. Скорее всего, она получала от Галина обрывки важной информации и передавала ее покровителю. В конечном счете мы имеем похищенного короля и королевство на грани войны, но никто не свяжет их с любовницей Галина или дворцовым переворотом. Если бы король Айнан действительно хотел начать войну, он бы уже наступал, а не требовал выкуп. Как я уже сказал... Он жестокий и нетерпеливый человек. Ждать не в его характере. Я молчала, пытаясь осмыслить услышанное. Представшая картина мне совершенно не нравилась. Но в этом есть и положительная сторона. Лорд Берт не спускал с меня глаз. Я поняла, что на какое-то время потеряла контроль над своими эмоциями, и на лице отразилось отчаяние. «Неужели?» — горько спросила я. «Только подумайте», — советник улыбнулся. «Весь план заговорщиков строится вокруг одной единственной женщины. У вас есть два варианта — избавиться от этой женщины и защитить мужа, или...» Карета дернулась и остановилась. Забеспокоившись, я выглянула в окно. Поблизости не было ничего, кроме деревьев. «Почему мы остановились?» — высказала я свое беспокойство вслух. Берт схватился за дверцу со своей стороны, но когда он открыл ее, намереваясь выйти наружу и узнать, в чем дело, рядом с каретой появился вистан. Ваше высочество, нас нагнал гонец. Он протянул мне письмо, скрепленное печатью Лэрдов. Лорд Берт с интересом наблюдал за тем, как я ломаю печать и открываю письмо, читая несколько строк торопливо написанных рукой Галина. Я знаю, что ты едешь вместе с Бертом. Не смей поддаваться его манипуляциям. Если ты предашь меня, тебя не защитит никто, даже брат». «Достаточно романтичное любовное послание», — ехидно заметил советник, без стеснения заглядывая в письмо. «Принц, судя по всему, ослеплен ревностью. Сомневаюсь, что это так. Поверьте, он ревнует. Если бы ему было все равно, он бы не послал вслед за нами гонца». Едва эта новость достигла его ушей. Вистан кашлянул, привлекая к себе внимание. «Ваше высочество, вы хотите отправить ответ с этим же гонцом?» Я посмотрела на торопливо выведенные строки. «Нет». Гвардеец кивнул, намереваясь уйти, но я остановила его. «Еще далеко до места, где мы сможем остановиться и отдохнуть, Вистан. В трех часах пути отсюда есть небольшой город». «Хорошо, значит, остановимся там». Тело болело от слишком долгой езды. Растянуться на мягкой постели и поспать было бы очень кстати. Лорд Берт закрыл дверь кареты, и спустя несколько минут мы двинулись дальше. «Вы сказали, у меня есть два варианта», — напомнила я мужчине. «Избавиться от иветы и защитить мужа или...» «Или занять место этой женщины и довести дело до конца». Проще говоря, предать Галина и помочь заговорщикам избавиться от короля. Этот вариант мне не нравился. Откуда мне знать, что вы с самого начала не знали об этом плане? Может, вы состоите в заговоре, и ваша задача подготовить меня на случай, если Ивет потерпит неудачу? Если бы я был участником этого плана, то выбрал бы для будущего короля другую жену, потому что с уверенностью могу сказать... Вы, Алис, не способны на предательство. Тем не менее, я сейчас здесь, с вами. Я наблюдала за лицом мужчины. Вы со мной, потому что я помогаю вам крепко встать на ноги. Вы можете злиться на мужа, ненавидеть его, но вы ни за что не навредите ему намеренно. Советник был прав. Тем не менее, после долгого общения с лордом Бертом Я уже куда меньше верила словам. Люди лгут и не договаривают куда чаще, чем может казаться. Он заметил мое колебание. Хорошо, что вы сомневаетесь в моих словах. Это признак мудрости. Он запустил руку в карман Камзола и достал оттуда красную ленту. За всеми этими разговорами о заговорах я совсем забыла о том, как мужчина жадно целовал меня прошлой ночью. Можно было не сомневаться. Он наблюдает за моей реакцией. Аккуратно расправив атлас, лорд Берт начал наматывать ленту на пальцы. Я была не в силах оторвать взгляда от его медленных движений. Было в них что-то интимное, и невольно мыслями я вернулась обратно, в темный сад, где он сжимал меня в объятиях, опьяненный дурманом. Я заставила себя оторвать взгляд от его рук и посмотреть советнику в глаза. Он хотел меня смутить? Пытается соблазнить? Вы не думаете?» Уголок его губ дрогнул, и я увидела знакомую полуулыбку, что я заполучил главный приз в этом развлечении. «Не думаю», — твердо ответила я, не поддаваясь на провокацию. Брови мужчины взметнулись вверх. «Почему?» Он убрал аккуратно смотанную ленту обратно в карман. «Вы украли мой поцелуй, но разве это значит, что вы заполучили мое сердце?» Лорд Берт пристально вглядывался в мои глаза, но я не отводила взгляда. Чем дольше он на меня смотрел, тем тяжелее было притворяться безразличной. Взгляд мужчины опустился ниже и остановился на моих губах. «С каждым разом вас все тяжелее смутить». «Зачем вам это?» Лорд Берт вновь запустил руку в карман. В этот раз на свет показались перчатки для верховой езды. Не сразу, но он все-таки мне ответил. «Это единственный способ узнать, волную ли я ваше сердце». Он подал сигнал кучеру, и карета начала останавливаться. «Тем не менее, я вами горжусь. Чем лучше вы сможете скрывать свои истинные эмоции, тем тяжелее недоброжелателям будет отыскать ваше слабое место». «Что вы делаете?» Карета остановилась, и Берт взялся за дверцу, намереваясь выйти. «Я продолжу путь верхом. В городе лучше не привлекать внимание к тому, что мы с вами ехали в одной карете». «Об этом и без того известно Фрейлинам и Страже», — разочарованно признала я, понимая, что пересесть в карету к советнику одной, под покровом ночи, было недальновидно. Мы с вами, смею надеяться, окружены надежными людьми, насколько это может быть возможно. Однако, когда существует шанс не дразнить судьбу, я предпочитаю им воспользоваться. После этих слов он покинул карету. Оставшись одна, я задумалась, насколько надежны люди, которые меня окружают. Мне еще предстояло определиться, какая из Фрейлин не заслуживает доверия. Чем больше я об этом думала, тем меньше была уверена в своем выборе. Как и обещал Вистан, вскоре мы въехали в город. Прохожие сторонились и провожали кареты любопытным взглядом. Помня о том, что меня они увидят впервые, я постаралась прогнать с лица беспокойство. Мы передвигались намного медленней, что позволяло разглядеть узкие улочки. Внезапно карета дернулась и остановилась. Несколько гвардейцев двинулись вперед. «Давай быстрее!» — закричал кто-то из них. «Не загораживай проезд! Лучше уйди с дороги, пока не задавили!» — посоветовал торговец, вышедший на порог своей лавки, чтобы поглазеть. Недоумевая, я выглянула наружу. Все больше людей останавливались и наблюдали за происходящим. Спереди внезапно раздался детский плач. Не выдержав, я толкнула дверцу кареты и вышла на улицу, приковав к себе всеобщее внимание. Возможно, это было плохой идеей. Увидев меня, Вестан тут же спешился и встал рядом. «Ваше высочество, вам лучше вернуться внутрь». «Что там произошло?» Из-за кареты с фрейлинами и гвардейцев верхом разглядеть что-то впереди было трудно. У торговца опрокинулась тележка, и его товар рассыпался. «Мы уберем его с дороги и поедем дальше». «И что же мы уберем с дороги?» — поинтересовалась я. «Товар или торговца?» «Торговца!» — не колеблясь, ответил Вистан. Его ответ меня не устроил, а плач не позволил вернуться обратно. Проигнорировав Вистана, я направилась вперед, туда, где лошади нетерпеливо переступали с ноги на ногу, а гвардейцы кричали на мужика, виляя ему уйти с дороги. Подойдя ближе, я увидела небольшую телегу, которую уже подняли с земли. Торговцем оказался мужчина лет сорока, Он подбирал рассыпавшиеся овощи и закидывал их обратно. Рядом с телегой стоял ребенок лет трех. Заливаясь слезами, он кричал в голос и сжимал пальцами свою крестьянскую рубаху. — Я думаю, дело пошло бы куда быстрее благодаря вашей помощи, — промолвила я, поднимая взгляд на гвардейцев лорда Берта. Те мгновенно замолчали, взирая на меня с удивлением и испугом. Молча мужчины спешились и принялись подбирать рассыпавшиеся овощи, закидывая их обратно в телегу. Это ускорило процесс, только вот ребенок, испуганный криками, продолжал плакать. Перешагнув через россыпь картошки, я подошла к нему и коснулась кудрявой головы. — Как тебя зовут? — спросила я, заглядывая в заплаканное лицо. Поначалу из-за одежды я решила, что это мальчик, но, приглядевшись, поняла свою ошибку. Девочка не ответила на мой вопрос и продолжила плакать. «Ну уже, они не причинят тебе вреда», — сказала я скорее с отчаянием, нежели с уверенностью. Мой опыт общения с детьми был скудным, а их слезы пугали. Пытаясь успокоить ребенка, я наклонилась и подхватила девочку на руки, прижав к себе. Маленькие ручки тут же обхватили мою шею и после нескольких всхлипов рыдания смолкли. Продолжая держать девчушку на руках, я посмотрела на ее заплаканное лицо и встретила любопытный взгляд. Глаза опухли и блестели, но губы неожиданно расплылись в улыбке. Запоздала, я поняла, что тоже улыбаюсь. Мое беспокойство отступило вместе со страхом ребенка. С помощью гвардейцев дорога была расчищена практически полностью. Закинув в свою телегу последнюю капусту, торговец замер. Вытерев грязные руки о рубаху, он сделал неуверенный шаг в мою сторону. — Миледи, позвольте забрать дочку. Она выпачкает ваше платье. Прежде чем он подошел на расстояние вытянутой руки, передо мной возник Вистан, загородив ему путь. — Ее высочество, принцесса Алис! — строго поправил он мужчину. Тарковец после этого побледнел и, оглянувшись на стражу, упал на колени. — Простите, ваше высочество! — За его спиной гвардейцы уже откатили телегу в сторону, чтобы освободить дорогу. Почувствовав испуг отца, ребенок замер у меня на руках. Вы можете встать, обратилась я к мужчине. Торговец неуверенно посмотрел на веста, на который продолжал стоять передо мной, но все же поднялся на ноги. Я шагнула вперед, вынудив гвардейца отступить в сторону, и подошла вплотную к мужчине, чем немало его смутила. Он опустил глаза, не осмелившись смотреть на меня. Отцепив руки от моей шеи, девочка потянулась к отцу, и я передала ее ему на руки. — Спасибо, ваше высочество! Простите, что помешал, ваше высочество! — сбиваясь, проговорил он. — Не волнуйтесь об этом! — мягко сказала я, и, улыбнувшись девочке, поглядывающей на меня из-под тишка, направилась обратно к карете. «Вестан — Вистан! — тихо обратилась я к гвардейцу. — «Дай этому торговцу денег и проследи, чтобы он их взял». Моим рукам до сих пор было не по себе от ощущения хрупкого тела. Держа девчушку на руках, я чувствовала каждую ее косточку. «Хорошо, ваше высочество». Подобрав юбки, я уже собиралась сесть в карету, когда за моей спиной послышался женский голос. «Ваше высочество». Я обернулась. Ко мне обратилась женщина, одетая в богато расшитое платье и накидку. Она смотрела на меня с улыбкой и, приблизившись, поклонилась. «Я графиня Марч. Мы виделись на вашей свадьбе, но вряд ли вы меня запомнили в столь волнительный день». «Приятно снова вас встретить, графиня», — вежливо ответила я, изучая лицо женщины, которой и вправду не было мне знакома. На вид графини было около сорока, однако возраст ее только красил. Она выглядела изящно и в то же время очень естественно. В ее лице поразительно сочетались мягкость и строгость. «Осмелюсь предположить, что вы намеревались остановиться в этом городе на ночлег». Вокруг появлялось все больше зевак, и мне не нравилось то, что приходится разговаривать у них на виду. Поодаль я заметила лорда Берта, Он остановился на лошади и с интересом поглядывал в нашу сторону. Вероятно, графиня была ему знакома. «Мы довольно долго ехали без остановок», — ответила я. Графиня Марч улыбнулась шире и приблизилась ко мне еще на шаг. «Для меня было бы большой честью принять вас в своем имении. Честно признаться, гостеприимством знатных домов я уже была сыта, Меньше всего хотелось вновь попасть в какую-нибудь ловушку. Взгляд мой в который раз обратился к советнику, но тот, несмотря на то, что был неподалеку и слышал разговор, не подал ни единого знака. Решение было за мной. «Я с радостью приму ваше приглашение». Несмотря на улыбку, адресованную графине, я была напряжена. «Мои фрейлины едут в другом экипаже. Составите мне компанию по дороге в ваше имение». «Спасибо за оказанную честь, Ваше Высочество!» Женщина улыбнулась, но, несмотря на заискивающие слова, не казалось, что она пытается произвести впечатление. Графиня Марч села в карету со мной, заняв место напротив. Какая жалость, что рядом нет хотя бы одной из фрейлин, чтобы поддержать светскую беседу. «Честно говоря, я была удивлена, увидев вас здесь, Ваше Высочество!» Графиня смотрела на меня с нескрываемым интересом. Не думала, что кто-то покинет дворец в столь неспокойное время. Это очень смело. Неужели? Я думаю, многие назовут это скорее глупым. Только мужчины, у которых не хватило бы духа на подобный поступок. «Осторожней, графиня!» Я улыбнулась, чтобы смягчить свои слова. «Вдруг кто-то посчитает, что вы говорите о принце?» Она улыбнулась в ответ. Стоило признаться, что ее слова меня немало заинтриговали. Определенно, у этой женщины намного было свое мнение, и, что еще любопытней, она не стеснялась открыто его выражать. Отсутствие Фрейлин больше меня не волновало. Судя по всему, наш разговор будет далек от погоды и прочих формальных вещей. Мне стало интересно взглянуть на графа Марча. Скажите, ваш муж. «Посчитает мой поступок смелым или же глупым?» Вопрос был провокационным, но в то же время я давала женщине понять, что готова и дальше слышать ее смелые суждения. Однако ее ответ меня удивил. «Не могу знать. Я вдова». «Сочувствую», — вымолвила я и не смогла удержаться от вопроса. «И кто же сейчас хозяин имения? Ваш сын?» «Нет, у нас с мужем не было детей». «Имение принадлежит мне». «Но разве в этом случае оно не переходит во владение старшего в роду мужчины?» «Удивившись, уточнила я». «Переходит. Но, как я уже говорила, порой мужчины слабы духом». Мне становилось все любопытней. Возможно, лорд Берт знал об этой женщине много интересного, однако сейчас у меня не было возможности расспросить его. «Придется еще долго ждать шанса поговорить с советником наедине». «Вы заинтриговали меня, графиня. Мне бы хотелось узнать вас ближе. Взаимно, ваше высочество? Скажите, почему вы вышли из кареты? Неужели, чтобы заступиться за торговца? Честно сказать, у меня не было таких намерений. Я услышала детский плач и... Я не договорила, задумавшись о том, что ощутила. Тревогу? Страх? Жалость?» Женщина молчала, предоставив мне возможность собраться с мыслями. В какой-то мере она была со мной откровенна, и я решила ответить тем же. Мне невыносимо слышать детский плач. Наблюдая за лицом графини во время нашей беседы, я заметила, что черты ее лица меняются. Казалось, что она снимает маску. Ее взгляд стал мягче, некоторые морщины разгладились. «Эти люди вас боялись?» но после того, что произошло сегодня, будут еще и уважать. Можно сказать, что этот случай послала вам сама судьба». «Почему же они меня боялись?» — удивилась я. «Как и Изольда, я жила во дворце в полном уединении. Даже если постараться, я не могла вспомнить ни одной причины, по которой меня могли счесть пугающим человеком. Но, казалось, кое о чем я позабыла». По городу уже несколько дней ходит слух о том, как вы присутствовали на казни. Стоит заметить, что с каждым днем слух обрастает все более жуткими подробностями. Если бы я вас не видела ранее, то представляла бы себе, простите за прямоту, злой женщиной. И какими подробностями обрастает этот слух? Я не смогла сдержать любопытство. О, совершенно разными. От того, что вы улыбались наблюдая за тем, как простолюдину отрубают голову, до того, что вы сохранили голову в качестве трофея. Все это скорее было свойственно Фрейе, чем мне. Это лишь подтверждало, что на казни я сумела скрыть свои истинные чувства. Нравились ли мне эти слухи? Конечно же, нет. Но, с другой стороны, именно ради них Селия привезла меня на площадь. «Теперь поползут совсем иные слухи», — добавила графиня. Вряд ли человек, сохраняющий отрубленные головы, как трофей, взял бы на руки крестьянскую девчушку, чтобы успокоить. Так вот почему торговец выглядел напуганным, поняла я. Он бы испугался в любом случае, заметила женщина. Кому-то короли внушают восхищение, а кому-то трепет. Возможно, там, где выросли, чаще это любовь подданных. Но здесь, в Астории, правители всегда внушали страх. Король-сергун достойный молодой человек, но ему не хватает жесткости своего отца. «Не могу согласиться», — не удержалась я, — «когда у королевства появляется внешний враг, важно, чтобы подданные любили короля». Звучит красиво, но любовь подданных не гарантирует правителю выживание. В конечном счете все решает сила. Посмотрите на короля Айнена. Он один из самых сильных правителей, и его боятся не только подданные, но и все соседние королевства. И я уверена, что рано или поздно это его погубит, — не сдавалась я. На мой взгляд, предпочтительней иметь союзников, а не врагов. Графиня подалась вперед, доверительно заглядывая мне в глаза. — Не думайте, что я вас не поддерживаю, ваше высочество. Идеальный правитель должен уметь сочетать в себе противоположные качества, править справедливо, но твердо. Однако реальность такова, что это невозможно. Вы внушаете вашим подданным либо страх, либо любовь и уважение. Иного не дано. Я поймала себя на мысли, что рассуждение графини Марч понравится лорду Берту. Между любовью подданных и страхом он тоже выберет последнее. Но для меня выбор не так очевиден. Тем не менее трудно поспорить с тем, что Сергун был добрым человеком, и в конечном счете, возможно, поэтому и угодил в ловушку. Графиня на мгновение отвлеклась, выглядывая в окно. «Лорд Берт — поразительный человек!» — внезапно произнесла женщина, и я поняла, что привлекло ее внимание. «Встретить его в такое время, вдали от дворца, так же удивительно, как встретить вас!» Он получил особое поручение от короля. Я не сомневалась, что графине должно быть это известно. Если до города дошли слухи о казни, то наверняка среди знати говорили и о том, что лорд Берт был понижен до дипломата, и хотя он сохранял свое место в Совете, для будущего короля его слова больше не имели веса. Вероятно, это очень важное поручение. Благодаря опыту общения с лордом Бертом я без труда поняла, что женщины меня провоцируют, Но что она хотела узнать? Нынешнее положение советника при дворе или причину, по которой он едет со мной? Она не спрашивала об этом прямо, однако подталкивала к пояснениям, создавая иллюзию собственного заблуждения. Все больше я склонялась к тому, что ее интересует характер наших взаимоотношений с советником. Весьма умело она узнала о моих взглядах направления, о том, что моей слабостью являются дети — и теперь перешла к лорду Берту. Стоит предположить, что от вопросов про советника она перейдет к беседе о Галине, выразив беспокойство той ношей, которая на него свалилась, и постепенно узнает, какие между нами отношения. Для умелого манипулятора достаточно лишь мелких деталей, взгляда, жеста, чтобы появилась целая картина. И тогда не потребуется спрашивать напрямик, чтобы получить уклончивый и лживый ответ. Поняв, что между мной и мужем разлад, она сделает закономерный вывод о том, что лорд Берт рядом со мной отнюдь не потому, что нам по пути. Важно было притвориться, что я не заметила ее уловок, и посмотреть, что из этого выйдет. Но был и другой вариант — дать женщине понять, что я разгадала ее намерения. К сожалению, отсутствие опыта и умений лорда Берта не позволит мне обернуть этот разговор против нее. Прежде чем я нашла, что ответить, карета остановилась. Погрузившись в словесную игру, я совсем не заметила, как мы преодолели весь путь и оказались в имении графини. «Вот мы и приехали», — улыбнулась женщина. «С удовольствием продолжу нашу беседу после того, как вы отдохнете. Думаю, мы найдем много интересных тем для обсуждения». «Конечно. И у вас будет шанс познакомиться с моими фрейлинами». Дверца отворилась, и я приняла руку Вистана, покидая карету с противоречивым чувством. Облегчение из-за того, что я могла ненадолго отложить диалог с графиней, сменилось беспокойством о том, правильно ли я сделала, приняв ее приглашение. Графиня Марч может быть весьма мудрой и проницательной подругой, но куда сильнее пугала мысль о том, что она может быть моим врагом предоставленная мне комната была просторной и уютной. Слуги быстро подготовили горячую ванну, и я с удовольствием смыла с себя дорожную пыль. Ужин был запланирован лишь через три часа, и, ограничившись закуской, которую принесли в комнату, я ненадолго прилегла на постель и тут же уснула. Сон был беспокойным. Поначалу все казалось очень реальным. Я, мои фрейлины и лорд Берт. По-прежнему были в гостях у графини Марч. Все мы сидели за большим обеденным столом и вели непринужденную беседу. Но потом гости неожиданно исчезли, и мы с женщиной остались наедине. Черты ее лица исказились, а вода в моем бокале почернела. Испугавшись, я вскочила из-за стола, опрокинув посуду. Заметив это, графиня засмеялась. Инстинктивно я бросилась к выходу, но дверь оказалась закрыта. Сколько бы я ее ни дергала, покинуть комнату не получалось, ловушка захлопнулась. Пробуждение было резким, похожим на падение с высоты. Несмотря на то, что все это было лишь кошмаром, сердце колотилось так, словно я действительно пыталась выбраться из западни, а не просто лежала в постели. Поднявшись, я прошлась по комнате, чтобы сбросить остатки сна. Судя по сгущающимся за окном сумеркам, спала я недолго. Пора было переодеваться к ужину. Отдохнув и собравшись силами, я чувствовала себя куда лучше и уверенней, чем несколько часов назад. Вне зависимости от того, проверял меня лорд Берт или действительно дал полную свободу действий, я не собиралась просить его о помощи. Границы королевства были все ближе, а значит, пора перестать на кого-то надеяться и брать все в свои руки. И пусть я еще не настолько храбра, как хотелось бы, но уже и не прежняя робкая девушка. Покинув отведенную мне спальню, я огляделась, не спеша спускаться в гостиную. Дом выглядел богато. Мне было любопытно, почему никто из родственников графа не попытался заявить права на имение. Ведомое любопытством, я медленно продвигалась по коридору в поисках картин. Наконец мои поиски увенчались успехом. Я обнаружила мужской портрет остановившись напротив, присмотрелась к полотну. Это граф Марч? А может, его отец? К сожалению, графиня не была изображена на портрете, поэтому у меня оставались сомнения. Даже самый искусный художник не всегда передает истину. Изучая портреты, я неизменно замечала, что на них изображены лишь те качества, которые ценились в обществе. Человек с утулой всегда будет иметь идеальную осанку, а неприятные черты лица или изъяны внешности нередко исправлялись или смягчались. Но, вопреки принятым правилам, я любила с наибольшей тщательностью прорисовывать изъяны, ведь только благодаря ним картина оживает. Портрет, который был передо мной, относился к неживым. Я без труда узнавала руку мастера, который скрывает изъяны, а потому, глядя на мужчину, не могла увидеть его достоинств или недостатков. «Вероятно, вам любопытно, каким человеком был мой муж, Ваше Высочество», раздался голос графини Марч у меня за спиной. «Я не делала ничего предусудительного, но испытала неловкость от того, что мой интерес был обнаружен». «Да», — ответила я, стараясь, чтобы голос не выдал замешательства. «Ты выше ее по статусу». Кем бы она ни была, пусть даже врагом, ты будущая королева. Она должна бояться тебя, а не наоборот. Мой внутренний голос изменился, стал мужским, тихим и вкрадчивым. Это был голос лорда Берта. Тем не менее, я прислушалась к нему и обернулась, держав вежливую улыбку и стараясь выглядеть уверенно. Мне было интересно взглянуть на портрет вашего мужа. Это действительно он. Графиня подошла ближе и встала рядом со мной, смотря на супруга. Однако, глядя на эту картину, ни за что не догадаешься, каким он был на самом деле. И каким же он был? Я наблюдала за лицом женщины, пытаясь уловить ее истинные чувства. Он был справедливым, добрым, временами немного наивным и достаточно умным. «Значит, он был хорошим человеком?» — заключила я, переводя взгляд на портрет. «Да, он был хорошим человеком, и этим любили пользоваться. И он это терпел?» «До встречи со мной!» — кивнула женщина. «Но я не собиралась позволять никому пользоваться добротой своего мужа. Так постепенно управление всеми делами перешло в мои руки. Поэтому имение и земли достались вам после его смерти. Скорее, я их отвоевала. В мире, где правят мужчины, женщина ничего не может получить без боя. В ее словах была истина. В слабости женщины скорее ее преимущество, чем недостаток, заметила я, вспоминая графа Риверса. Гораздо выгоднее, когда ваши силы недооценивают. Вы понимаете, о чем я говорю. На губах графини появилась искренняя улыбка. Она отвела взгляд от портрета и повернулась ко мне. Возможно, я произвела неверное первое впечатление. Мне бы не хотелось, чтобы вы посчитали, что я желаю вам зла. Совсем наоборот. Было приятной неожиданностью встретить такую непогода мудрую девушку с добрым сердцем. Но я понимаю, что сейчас вы с подозрением относитесь к любым новым знакомствам, поэтому не смею навязывать свое общество. Тем не менее, мне хочется, чтобы вы знали, я готова стать вашей подругой или соратником. Благодарю, графиня. Я буду иметь это в виду. Несмотря на формальность ответа, эти слова глубоко тронули меня. Пугающие сны и беспокойство отошли на второй план. Передо мной была сильная женщина, не похожая ни на Ивет, ни на Фрею. В ней не было той жестокости или жажды власти, что можно было заметить в них обеих. Сила графини была иного рода, и подобного я еще не встречала. Ей не нужен был мужчина или муж, чтобы прятаться за его спиной. Она достигла всего сама и непостижимым образом сумела удержать все в руках, и это впечатляло. Глядя на графиню, я не могла поверить в то, что она может стать марионеткой в руках мужчины, будь то политическая игра или личные отношения. Женщина улыбнулась и взяла меня под руку. Вместе мы направились к лестнице и спустились вниз, где в гостиной коротали время мои фрейлины и лорд Берт. Советник взял на себя обязанность развлекать дам. Их смех и улыбки привлекли мое внимание ведь у меня этот мужчина вызывал иные эмоции. Все вместе мы переместились в столовую. На этот раз я воспользовалась возможностью и заняла место не во главе стола. Графиня не стала настаивать и села напротив, рядом с лордом Бертом, оставив место по центру пустым. Перед нами поставили первое блюдо, аромат которого наполнил комнату. Вкусный ужин в дружественной атмосфере — То, чего мне так давно не хватало. А атмосфера за столом была именно такой. Я сама не заметила, как спало мое напряжение. Лорд Берт поддерживал беседу с графиней и тоже выглядел расслабленным, хотя и не прикасался к вину, предпочитая воду. Что, если ему до сих пор нехорошо? Невольно каждый мой взгляд стал задерживаться на лорде Берте дольше, отыскивая признаки тому, что ему не здоровится. К еде советник едва притрагивался, больше уделяя внимание беседе. На удивление, они с графиней быстро нашли общий язык, хотя порой их мнения были совершенно противоположными. По разные стороны от меня сидели Мария и Элоиза, с которыми у нас периодически завязывалась небольшая беседа, но отвечала им я немного рассеянно. «Ваше высочество, вы ведь держите путь к брату?» обратилась ко мне графиня Марч. «Да, я хотела навестить его и сестер», — ответила я, приступая к десерту. «В таком случае вам следует проехать через Бею. Этот город на границе с Эрестом, и там живет лучший мастер по тканям в Астории. Думаю, вашим сестрам понравится его шелка». Я почувствовала укол совести, осознав, что даже не подумала о подарках. Сборы в поездку проходили в спешке. К счастью, предложенный вариант подходил как нельзя лучше. «О, вы имеете в виду магазинчик мистера Кроуча?» — оживилась Мария. «Я однажды там была. У него действительно изумительные ткани. Самые лучшие мои наряды были сшиты из них». «Что ж, раз он так удачно расположен у нас на пути, мы не можем туда не заехать», — согласилась я, переводя взгляд на лорда Берта. Советника мало интересовали женские разговоры, и он выглядел немного отстраненно. «А может, ему нехорошо?» Думаю, нам пора переместиться в гостиную, если никто не против. Скомкав салфетку, графиня положила ее на стол. Первый поднимайся со стола. Следом за ней поднялся и лорд Берт. Ужин, вопреки кошмару, не стал моей ловушкой. Покидая столовую, я немного замешкалась, желая урвать пару мгновений наедине с советником, который не торопился в общую гостиную. Вы в порядке? — тихо спросила я, когда фрейлины вышли из комнаты. — Более чем. Он подошел ближе, и его рука легла на мою талию, подталкивая к выходу. — Вы ничего не сказали мне о графине? Смущенная тем, что позволила себе беспокойство об этом человеке, укорила я. — У графа Риверса вы доказали, что прекрасно можете справиться самостоятельно со многими решениями. — Граница близко, Алис. И скоро каждый из нас пойдет своей дорогой. У меня есть что еще вам рассказать, но графине это никак не касается. Такие решения вы должны научиться принимать самостоятельно. Я почувствовала себя маленьким ребенком, которого отчитали за то, что он слишком долго продолжает цепляться за взрослого, не заметив, что давно вырос. Но вы ничему меня не научили, пораженно ответила я. Этого и не требовалось. Вам нужны были не уроки, Алис, а уверенность в себе. Давайте присоединимся к остальным, пока они не заметили наше отсутствие. Я вынуждена была подчиниться. Рука лорда Берта покинула талию, но я все еще чувствовала тепло там, где недавно лежала его ладонь. Девушки в общей гостиной все еще продолжали обсуждать ткани, размышляя о том, сколько платьев стоит заказать, чтобы обновить гардероб. Графиня сидела в кресле, слушая их и улыбаясь. Внутри же меня бушевали совсем иные чувства. Ткани или платья были совсем не важны. Мысль о том, что я близка к дому, стала крутиться в голове, вызывая воспоминания. — Леди Алис просто волшебно играет на рояле, — внезапно заявил лорд Берт, останавливаясь у камина. — Могу я попросить вас что-нибудь исполнить для нас, ваше высочество? — Я растерянно вынырнула из своих мыслей. «Да, конечно!» Оглядевшись, я приблизилась к инструменту. Присев, провела рукой по клавишам, собираясь с мыслями. На пюпитере стояли ноты, но я отложила их в сторону и стала играть по памяти. Постепенно руки двигались все уверенней и быстрее. Игра помогла отрешиться от мыслей и выплеснуть эмоции. Лишь на секунду, оторвав взгляд от клавиш, я огляделась вокруг и в тот же миг осознала, какая из фрейлин готова меня предать.